Глава 27. Я наблюдаю, как Эрни почти бегом удаляется в сторону деревни, и чувствую, как по спине пробегает холодная волна раздражения. Всегда такой расчетливый и хладнокровный, Эрни ведет себя как юнец, ослепленный первой любовью. И вся эта дурь полезла из него после появления воровки, которая умудрилась за сутки втереться в доверие ко всем, с кем имела дело. «Рад, следи за ним», — мысленно приказываю я, не отрывая взгляда от спины Эрни. «И за той химерой в доме кормилицы я хочу знать каждое их слово». «Конечно, она не согласится». «Я тоже так думаю». В ответ в голове звучит короткое шипение, и земля у ног едва заметно дрожит. Серебристые змей уходят в подземные туннели, чтобы стать моими ушами и глазами. Я резко разворачиваюсь и направляюсь обратно к солдатам. Нужно выпустить пар, остыть, привести мысль в порядок. Ночное представление Лидии и глупой надежды Эрни слишком выводят меня из себя. Я шагаю в прохладную теньки Париса, но тут же разворачиваюсь и иду следом за Эрни. Это чумачечья не пойдет в дремучий лес, нет. Но я на всякий случай прогуляюсь, послушаю. Я достаю из потайного кармана на поясе ракушку, гладкую, отполированную морем, временем и моими пальцами. Подарок отца перед моим первым настоящим сражением. «Когда сомневаешься, сынок, послушай шум моря. Он смоет всю шелуху, и останется только суть», — говорил старый генерал. «Я сжимаю ракушку в кулаке, пока иду. Провожу подушечкой пальцев по волнистым краям. Меня всегда это успокаивало, но не сейчас. Я не был в таком раздрае даже перед сложнейшими битвами. Наоборот, максимально собран». Поэтому это жужжание пчелиного роя внутри меня изрядно выводит из себя. Лидия опасна. Она обворожила меня однажды, обвела вокруг пальца и украла не только золото, но и частицу моей чести, доверия к миру. Она привела к смерти отца. А теперь вернулась с ребенком, которого я не могу признать своим, и с той же сладкой улыбкой на устах Принялась кружить голову моим людям. Эрни, ранее, кухарка Равилия. Лидия плетет паутину, но я пока не вижу ее главной нити и того, кто ее дергает. А сейчас? Сейчас я хочу стать свидетелем разочарования на лицах Эрни и ранее, когда они поймут, с кем связались. Лидия. Почему ты раньше молчал? Я перевожу взгляд с удивленного Эрни на растерянную Ранию. А ты почему не сказала, что змеи можно не только купить за золото, но и дикарём поймать? Ранняя часто моргает, а потом поясняет, пожав плечами. Все равно это нам не по силам. Даже бравые воины предпочитают купить его, а не ловить. Значит, не такие уж они и бравые. Я кашусь на Эрни взглядом. Да-да, это я про тебя. Мог бы потихоньку змеяку раздобыть, на крыльцо приволочь и сделать вид, что тот сам приполз. И клятва у ранее не нарушена. И сам не при делах. Или я чего-то не понимаю. Не такое уж Эрни вояка, да? Зато отчаявшаяся женщина без проблем задерет рукава. Хорошо. Но я еще не сказал, что оплачу кормилицу твоей девочки. Я бы и без этого пошла за змеем. Почему? Потому что у нас остался всего один листик зарника из трех. Каждый раз, когда ранее кормит Мари и двух своих подопечных, которых приносят для кормления, после она мучается огненной лихорадкой. Лекарства на один раз у нас есть, а дальше все. Эрни смотрит на меня как-то странно, словно сомневается в моих умственных способностях. Ранее же кладет руку на мое колено и сжимает в жесть о благодарности. Однако в ее глазах я вижу, что она не согласна со мной. «Лидия, не надо. Змей не решит моих проблем». «Как это не решит? Разве ты не перестанешь мучиться огненной лихорадкой?» «Только если перестану кормить». А я не могу этого сделать. Жить будет не на что. Так вот в чем дело. Я-то думала, что змей каким-то образом снимет болевые симптомы, когда станет побратимом Берту. А тут, значит, кормление завязано на сроке. Чуть больше года кормят и маму лихорадит. Странное дело. В моем мире рекомендуют кормить грудью до трех лет. А тут сразу в год отрывают малыша от маминого молочка. «Наверное, все дело в какой-то связи со змеем. Может, он Берта будет магией накачивать или еще что. Я пока не настолько этот мир изучила. Не знаю». «Как это не решит проблему? Смотри, у Берта будет змей, а у тебя — возможность найти другую работу. Детей, как и договорились, будем по очереди нянчить. У тебя же все упиралось в факт, что с Бертом другим способом». кроме как кормлением чужих младенцев, и не заработать. А теперь-то все по-другому. Да, но как же твоя малышка? Как же Мари? Да, это проблема. Но ранее не последняя кормилица. Др не обещал помочь, если я змея поймаю. Поэтому я с улыбкой киваю в сторону управляющего. Его заказ будет же считаться деловой сделкой, верно? Я же не перейду под его опеку. Верно. Эрни рвется в разговор так, словно ждал малейшей возможности. Я сам найду кормилецу Сумарина все время, что ей понадобится. Да это же шикарно! Я поворачиваюсь к Ране, которая смотрит то на меня, то на Эрни, причем без особого восторга. Лидия, это же дремучий лес. О нем во всех девяти королевствах знают. Это не место, куда можно пойти погулять, пройти мимо ради интереса и прочего. Понимаю. Но есть же какие-то хитрости у бывалых воинов. Как-то этих змеев вылавливают. Тем более я помню Эрни в «Змеяннике». И мне кажется, что кое-кто очень мне поможет. А как же, Мари, что делать, если с тобой случится беда? Ранее задает крайне неудобный вопрос, от которого мне становится не по себе. У Мари есть отец, генерал, отдашь малышку ему. Я улыбаюсь, причем весьма натянуто. Но что поделать? Пока что есть выход из этой ситуации со змеем и огненной лихорадкой, и он один. Тем более, Эрни решит проблему с кормилицей для Мари. Осталось только понять, как поймать этого змея.